даже эти четыре слова были достаточны для того, чтобы нажать на замок пристегнутого ремня, выхватить пистолет, рвануться вперед, ударить девку по темени, выстрелить в пилота, если он потянется за оружием, но лучше без макрухи, лучше левой рукой, почти одновременно с ударом по голове девки, ткнуть его пальцами в глаза, ворваться в кабину штурмана по темени, командиру долом в шею левой рукой достать его револьвер, они теперь вооружены.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 «Алло, борт 2213, вы движетесь в направлении госграницы, срочно уходите на пятнадцать градусов вправо!» «Вас понял, ухожу на пятнадцать градусов вправо. Я тебя уйду», — усмехнулся Кротов и пощекотал дулом седой висок командира. «Прямо! Я не знаю, что впереди, может, горы. Опускайся вниз! Не буду я гробиться!»